Чтобы немножко успокоиться, я, как бы ни взначай, вернулся в свою комнату и быстро, но тщательно проверил содержимое карманов и дипломата. Он позволил мне это сделать. И я окончательно убедился, ничего не тронуто. Шумно выдохнул, сходил в туалет, умылся, пытаясь ледяной водой остудить свой горячечный бред, и, наконец, вернулся на кухню, к столу. Кофе уже дымился в чашках. Есть не хотелось. Мы погрызли жареные хлебцы, съели по паре ломтиков буженины. А потом Лешка предложил вместе с кофе отправиться на балкон, потому что в комнатах и кухне у них в доме не курят. Балкон был застекленный и щедро зелененный. Очевидно, Нинкиными руками. Но там все равно казалось прохладно по осеннему времени. Мы накинули пиджаки, и, проходя сквозь дверь, я, словно чайник какой-нибудь, в рассеянности стукнул тяжелым пистолетом в кармане о притолоку. Кричит даже не обернулся на этот красноречивый звук. Не выисполся, сочувственно спросил он, а потом вдруг начал с совершенно неожиданного для меня конца. Прочел я твой роман. Сильная вещь. Вот как и никаких он справок обо мне не наводил, действительно не успел еще. Просто сидел ночь напролет и читал мой роман. Я мог бы и догадаться о подобной реакции, ведь роман-то написан было во всем, что случилось со мной с момента ухода из Ясной Поляны и вплоть до отлета на Багамы. Багамы и Неаполь я сделал эпилогом, предлагая о дальнейшем рассказать в следующей книге. Такая уж вышла композиция. Нет, разумеется, все имена я изменил. Название спецслужб, фирм, специальных операций и даже географию событий исказил, как мог. Но суть-то осталась. А для тех, кто в курсе, случайные совпадения такого рода исключены. Откуда ты все это знаешь? Вопрос был не агрессивным, а скорее рассеянным каким-то, почти испуганным. «Талант у меня такой, Олекс!» Когда я свою первую книжку рассказов сотворил о всякой жути в большом спорте по материалам личных наблюдений и рассказам друзей, меня вот так же ожарашенно спрашивали тренеры, врачи экс-чиновники спорткомитета. «Откуда ты все это знаешь?» А особенно приятно звучал такой вопрос из уст майора на Лубянке в девяносто четвертом по поводу подземной империи. — Складно звонишь, как говорят наши братья-воры, — похвалил Кречет. — Только мне-то ты, Баки, не забивай. Я тебе не майор с Лубянки. Я был знаком с Вернандо Базотти. Недолго, но все-таки был знаком. Лешка Кречет назвал дедушку не псевдонимом из романа, а настоящим именем. И на этом игры кончились. Начинался серьезный разговор. Строго по инструкции я должен был тут же объявить, что больше не прораню ни слова до прибытия своего адвоката. Иными словами, до конфиденциального разговора с Вербой, минимум с Тополем. Однако мне надоело жить по инструкции. К тому же я не ощущал ни тени угрозы в поведении Лёшки Кречета. Хоть и логически подходи, хоть и интуитивно. Вывод получался один: старый друг не желает мне зла, а значит и нашей службе тоже. Последнее утверждение было, конечно, излишне смелым и я выбрал для себя некий компромиссный вариант. Сознаться в своей причастности к делам Икса, в своей причастности сознаться, рассказать все подробности событий двухлетней давности, подтвердить, что вылетел из Берлина по заданию. Все равно Кречет узнает про поворот самолета в воздухе и о безумной посадке тяжелого 154 на слабенькой и короткой жулянской полосе, если не узнал уже. Ведь последний факт мы с ним обсудили, сидя в ресторане. Однако о самом задании молчать. Более того, попытаться вытянуть из Лешки полезную информацию, ну, раз уж он такой осведомленный. Впрочем, в успех последнего предприятия верил я слабо. Человек, целенаправленно прошедший путь, От замначальника цеха до особо приближенной к императору, легко переиграет такого политического новориша и дилетанта, как я. И тем не менее, я перешел в наступление сразу. Когда это ты познакомился с Базотти? Давно. В девяносто четвертом. Какое-то непродолжительное время именно я в администрации президента Негласно курировал безопасность. И, конечно, ваши эмиссары принялись меня инструктировать. Пришлось специально вылетать в Майами. Служба X в целом произвела хорошее впечатление. До сих пор отношусь к ней с большим уважением, хотя и не знаю нынешних, я же отошел от дел. А вот сам Базотти... Да, старик показался мне очень странным. Было какое-то несоответствие между его должностью и внешним обликом. Я не мог тогда сам себе объяснить, в чем тут дело. Но теперь, честно скажу, не ожидал, что маразм старого бандита зайдет столь далеко. Или ты все это про него придумал? Нет, Сюжет заимствован из жизни с точностью до мелочей. «Потрясающе!» — воскликнул Лешка. «Человек, владеющий половиной мира, задействует колоссальную агентурную сеть, проводит тысячи специальных операций убивает сотни людей, и все лишь для того, чтобы устранить со своего пути одну единственную девочку-фигуристку. Да и то, как выясняется, в итоге не ту. В жизни так не бывает». В литературе, кстати, тоже. Что скажут твои читатели? Ведь это уже даже и не кино. Это цирк на льду. Но в жизни именно так и вышло. Тихо проговорил я. Теперь я об этом знаю, — кивнул Кречет. В то же время закуривая вторую сигарету прямо от первой. Расскажи-ка еще некоторые детали. Я рассказал. Битых часа полтора посвящал его в подробности операции «Тройной тулуп, а также в не менее занимательные подробности истории российского «Икса», то есть «Риска», приказавшего долго жить, уже почти два года назад. И чем дольше я рассказывал, тем лучше видел, что хитрый мой Олекс не столько узнает для себя новое, Сколько проверяют степень моей осведомленности? Да, с Тополем и Вербой он, скорее всего, не знаком. Со Спрингером, Кумахирой и Чембером и так далее, очевидно, тоже. Все-таки это было бы уж слишком, если бы мои друзья вновь устроили мне психологическую проверку, не предупредив, что мой старый друг одновременно и наш человек. Между тем о службе Икс он знал, и знал хорошо, что из этого следовало. К сожалению, только одно. Кречет представлял противоположный нам лагерь, то есть ЧГУ и команду Грейва. И значит, я все-таки попался, как кур И окончательно Лешка добил меня вопросом. «Значит, ваша Татьяна Лозова...» Теперь реально возглавляют всю эту гигантскую структуру, а ты ее из Берлина консультируешь. — Я ничего не говорил тебе про Лозову, — прошептал я в ужасе, и, наверное, это выглядело смешно. Кречет сдержался, смеяться не стал. Просто взял за плечи, потряс легонечко и сказал. — Мик, ты что, ополоумел? Ты решил, что я работаю против вас? Неужели непонятно? Я же элементарно вычислил, кто она, просто из текста твоего романа. Не ты один следил в юности за фигурным катанием, чудила. Тоже мне секретная фигура, Лозова. Разве дело в ней? Разве дело вообще в персоналиях? Да, знаю я о ваших проблемах, знаю, и врагов ваших знаю. Честно скажу, хуже, чем вас, но тоже знаю. Однако я хочу разъяснить лично для тебя именно то, что представляется мне вашей самой главной ошибкой. Вы максималисты, и этим ничуть не отличаетесь от большевиков. Вы занимаетесь древним, как сама цивилизация, делом. Вы решаете проблемы, важные для всех и каждого, «Важные, как никогда раньше, а руководствуйтесь всеми теми же принципами, прости господи, демократического централизма, или как их там называли. В общем, кто они с нами, тот против нас, понимаешь?» «Не согласен», — ощетинился я. «Мы с самого начала создавались как антифашистская, антикоммунистическая организация. Если угодно, даже...» антибюрократическая. Мы вообще люди абсолютно нового типа. Таких раньше не было никогда. — Не верю, — сказал Кречет, словно по-режиссерски призвал меня сыграть эпизод еще раз. — Не верит он, — передразнил я. — А ты ответь мне, вот ты, лично. Проработав два с лишним года в команде президента, можешь назвать хотя бы двух или трех человек из высшего руководства, кому ты и теперь мог бы доверять.